Глава 1017. Поместье Мойгур. Бэклэнд. Район императрицы. Северо-западная окраина. До этого поместье было больше часа езды в карете, поместье Мойгур располагалось на берегу реки Тузцак, и повсюду была зелень, создающая красивый пейзаж. Казалось достаточно странным, что в Бэклэнде шёл дождь с редкими солнечными днями, но вот на окраинах облака были не такими плотными, а солнце куда как ярче. Несмотря на незначительное расстояние между центром Бэклэнда и поместьем, погода в этих двух местах разительно отличалась. Очевиднее всего, это различие было на северо-западной окраине, здесь даже был самый известный виноградник северного континента, но на следующих 50 километрах вдоль русла реки Тузцек погода была примерно как в Бэклэнде. Метеорологи были в недоумении, никак не могли придумать объясняющую всю эту теорию, но у Клейна имелись предположения. В Четвёртую эпоху здесь была столица Обеднённой Империи тюдоров транс -Эст. Здесь же Кровавый Император Лист отказался от человечности, став обезумевшим богом. Было вполне естественно, что погода и рельеф изменились навечно. Леонард Митчелл упоминал об этом на собраниях клуба. Более того, у этого места была длинная история. Где-то здесь появились люди, в земле надежды таялись руины, много руин. Вполне возможно, что они влияли на погоду. Карта заехала в поместье, проехав мимо фонтана и небольшого сада, который окружал главное здание. Наконец, карета остановилась возле дверей. Как только клиент с дворецким оказались вне кареты, они заметили Стюарта Ричардсона, который возглавлял выстроившихся в две шеренги женщин и мужчин, работников поместья, ожидающих своего нанимателя. По сравнению с улицей Бьёкланд, здесь было больше слуг, но в основном это были люди низкой квалификации. Взглянув на Стюарта... на котором был новый костюм, Калейн кювнул и улыбнулся. «Вы хорошо справились». Не дожидаясь ответа, Клен снял цилиндр и передал его вместе с Тройстиком Мердинеру, одновременно задав вопрос. «Вы подготовили комнаты, в которых мужчины могут поиграть в карты, а женщины общаться?» «Да, сэр. Я подготовил колоду для покера, карты второй настольной игры, пианино, крепкие и другие инструменты». Ричардсон был готов к такому вопросу. Зайдя в поместье, клинки внул. «Где здесь курительная комната?» «Как и комната для леди, всё на втором этаже. Между немец целых пять комнат». Преслуги не нужно было подсказывать стюарду, он даже не задумывался, давая ответ. Чтобы первая охота нанимателя и его гостей прошла безупречно, Ричардсон вникал во всё, даже самые незначительные детали. Хотя он очень устал, но при этом Ричардсон был очень доволен. Спросив про ужин комнаты... Клин убедился, что все готово. Вскоре поместье должно было принять первых гостей, и после того, как оно сменило название, став поместьем Дантеса, первыми были член парламента Махт и его семья. «Это место больше, чем моё поместье!» Сняв плащ, Махт передал его прислуги. «Я слышала о Венеэс виноградников Майгура, но никогда не имела возможности его опробовать. Наконец-то сегодня моё любопытство будет удовлетворено. Надеюсь, вы не останетесь разочарованы». Улыбнулся Клейн. Самым лучшим местом на северном континенте для производства шампанского, красного и белого вина считались виноградники на северо-западе от Бэкленда. Но учитывая, что землёй здесь в основном владели аристократы, местные алкогольные напитки были недоступны для широкой публики. Следовательно, о нём почти никто не слышал, о них знали лишь аристократы, связанные с производством. Майгор был образцовым поместьем. Вино отсюда оценилось знающими людьми. А за красное вино определённого урожая коллекционеры предлагали больше тысячи фунтов за бутылку. Но чтобы приобрести это поместье за двадцать тысяч, Клейн должен был согласиться на определённые условия. Всё вино определённого года увезла с собой прислуга герцога Нигана. Махт об этом знал и не ожидал чего-то выдающегося, лишь осмеялся. «Можете открыть несколько бутылок и налить из них по маленькому бокалу? Позвольте мне определить, какой из них лучше всего». «Будучи представителем высшего света, мистер Махт никогда даже и не пробовал вин Майгура, по очень банальной причине он был членом новой партии, а предыдущий владелец, герцог Ниган, был основным спонсором консерваторов». «Хорошо». Сколезнув по лицу Хейзл, клиент согласился, не раздумывая. По сравнению с июлем и августом, девушка немного взбодрилась и уже не так сильно опасалась незнакомцев, она даже и думать не хотела о званых ужинах или балах, Знакомым в тот момент казалось, что девушка заболела. И всё благодаря Одри, когда они с кленом встретились в благотворительном фонде, она упоминала, что дважды виделась Хейзл Махт. С первого взгляда разговора хейзел не выглядел чем-то необычным, ведь она была общезнакомой и Дантеса, и Одри. Обсуждение общих знакомых было банальнейшей темой для разговора. Но Клейн понял намек мне справедливость на то, что она дважды встречалась с хейзел и дважды же проводила с ней психотерапию. Убедившись, что семью мистера Махта разместили, Каллеен отправился приветствовать вторую партию гостей бригадного генерала Йонаса Келгора с другом, о котором он уже упоминал. Каллеен знал этого друга, но тот не знал Дуэна Дантеса. Это был паровой магнат Фреймис Кейдж, один из главных инвесторов создания велосипеда. Он последовал совету адвоката, предположительно потустороннего последовательности адвокат, и относительно недорого приобрёл 10% акцию у Шерлока Мориарти. Раз он связан с адвокатом, это могло бы объяснить, как он стал графом. Улыбнулся Клейн и похлопал по плечу бригадного генерала Ефремиса Кейджа. «Добро пожаловать». Отступив, Клейн обратился к полноватому, светлоглазому мистеру Фремису на четверть физакцию. «Ваш автомобиль довольно известен. Почему вы не приехали сюда на нём?» Ещё до того, как мистер Фремис ответил... Килл Гор улыбнулся. «Нет, вы его совсем не знаете». Фрэмис никогда бы не отказался от возможности похвастаться паровиком, но этот автомобиль слишком тяжёлый. По пути сюда машина провалилась к канаву, её не смогли оттуда достать. К счастью, я никогда не верил с заверением Фрэмиса и поехал в карьере следом. В противном случае ему бы пришлось идти пешком. «Проблема в наших дорогах. Их надо менять. Вместо них следует сделать рельсы». Прямо как для паровозов. Фреймис махнул рукой. Я планировал уговорить вас на инвестиции. <связываем> Поговорим об этом позже. Вы когда-то инвестировали в меня, а сейчас сами просите инвестировать в вас. Только сейчас Клейн целиком и полностью осознал свою известность в высшем свете Лоэна. Клин пожертвовал акции более чем на 10 тысяч фунтов и приобрел роскошное поместье. У него были связи в среди военных. Было очевидно, что Клен богат. Но на самом деле моё нынешнее состояние всего 50-60 тысяч фунтов золотом может десятая часть со состоянием и Интересно, когда я стану магнатом-миллионером?» Калин, как обычно, подшучивал над собой, он задумался. «Хорошо. Меня интересует работа на стыке механики и пара. Когда у меня будет время, я могу взглянуть на ваш автомобиль». «Великолепно!» Фрэмис улыбнулся. «Если бы я не знал о ваших пожертвованиях церкви богини, я бы подумал, что вы верите в бога пара». Я осенял себя лунным знамением. Клейн не продолжил тему, опасаясь, что Юнус узнает его намерение. Клейн указал в сторону лестницы. «Почему бы вам не пройти в курительную комнату и не попробовать коллекционные сигары? До того, как я приобрел это поместье, я не знал, что здесь есть комната, в которой хранятся сигары. С постоянной температурой и влажностью, как вы знаете, «Я курю, но не испытываю удовольствия от этого». «Неплохо, Чифтен?» — улыбнулся килгор «Конечно», — подтвердил его слова Клейн. У этой охоты была одна цель. Бригадный генерал, заместитель директора МИ-9, следовательно, Клейн учёл все его предпочтения. Но Клейн не спешил действовать, он всё ещё не представлял себе силы килгора на то, чтобы всё выяснить, потребуется несколько встреч. Насколько килгор осторожен, И какие у него артефакты? Как иллюзионист, Клейн никогда не выступал без подготовки. Апартаменты Чарвудс. Отложив книгу в сторону, Фос уставилась на туда-сюда Сио, но, сдержавшись, фос спросила. «Что с тобой случилось?» Сио посмотрела в сторону Фос. «Не уверена, сообщать ли Медевете об интрижке Виконта Стратфорда с какой-то женщиной или не придержать ли эти сведения, пока все не прояснится». «А почему ты не хочешь ничего им рассказывать?» Сперва спросила Фосс, а потом сама себе и ответила. «Викон связан с гибелью твоего отца, но у тебя не недостаёт силы вступить с ним в противостояние, чтобы это никак не повлияло на твоих мать и брата. А сейчас с ним может что-то случиться из-за этой женщины. С ним легко можно будет справиться. Вот почему ты сомневаешься, верно?» Помолчав, Сио ответила. «Да». Закрыв книгу, Фосс посмотрела на подругу и стала серьёзней. «Раз ты сомневаешься, значит, ты уже что-то выбрала?» Сиу кивнула. «Да». Фосс поправила волосы и встала, вытянув правую руку. «Я уже поняла, каким будет твое решение». «Хорошо. Тебе нужна помощь?» Увидев, что Сиу колеблется, Фосс рассмеялась. «Я потусторонний шестой последовательности». Не дожидаясь ответа, Фосс огляделась. Если ты беспокоишься, «Мы можем попросить ещё кого-нибудь о помощи». Фос намекала на членов клуба Таро. Подумав, Сио вздохнула. «Не сейчас. Сперва попробуем сами. Продолжим следить за Виконтом». «Сейчас?» – опешила Фос. «Хорошо, но перед этим я попробую видеть в хрустальном шаре, насколько этот Виконт опасен». Фос взяла шар в руки и после некоторой подготовки сказала. «Виконт опасен.